Глава четвертая. Путь в никуда. После той ночи, когда деревня стала лишь тенью прошлого, Иван обнаружил себя единственным выжившим, а стал состоять среди развалин своего былого мира. Он был опустошен, безэмоционален, словно весь внутренний мир был выжжен огнем вместе с его домом. Тишина, окутавшая руины, казалась глухой и безжизненной. Но в ней Иван нашел свой путь, путь в никуда, который теперь стал единственной целью его существования. Собираясь в дорогу, он механически подбирал то немногое, что могло пригодиться ему в пути – изношенный рюкзак, несколько консервов, найденных среди обломков, флягу с водой и старый, пожелтевший от времени, компас. Вспоминая слова Марины о доме, который не обязательно является местом, Иван понял – что теперь его дом — это он сам, его душа, которая, несмотря на все, продолжает искать свой путь. «Дом — это там, где твоя душа находит покой и силу, не забывая об этом, куда бы тебя ни занесла судьба». Эхом отзывались в его голове слова Марины, добавляя уверенности в его шаги. В тишине, разорванной лишь звуками собственных шагов, Иван направился в сторону горизонта, где небо встречалось с землей, оставляя позади руины своей прежней жизни. По мере продвижения вперед Иван встречал следы новой реальности. Заброшенные дома, покрытые слоем пыли и пепла, машины, оставленные на обочинах дорог, как молчаливые свидетели апокалипсиса. В каждом уголке этого мира, в каждой встречной душе он искал ответы на вопросы, которые мучили его с той самой ночи. Каждый новый день в пути становился испытанием, каждая ночь исповедью перед самим собой. Иван разговаривал с тишиной, как со старым другом, высказывая вслух мысли и страхи, которые давили на его душу. Как много должно быть потеряно, чтобы мы оценили, что имели? Как далеко я должен зайти, чтобы найти ответы? спрашивал он, но эхо возвращало лишь молчание. С каждым шагом... Оставляя за спиной привычный мир, Иван погружался в неизведанное, исследуя границы своих возможностей, сталкиваясь с опасностями, которые таяли в каждой тени нового мира. Но даже в этом бескрайнем пустыре, куда вел его путь в никуда, он находил причины продолжать свой путь. Встречи, которые учили его новым урокам, красота забытых пейзажей, возвращающая веру в жизнь и случайные доброты — найденные в самых неожиданных местах. Каждый новый рассвет был напоминанием о том, что даже после самой темной ночи солнце вновь взойдет, и свет, как и надежда, никогда полностью не исчезают. В своем путешествии Иван часто вспоминал слова самого старого жителя деревни, дедушки Анатолия, который любил рассказывать истории о прошлом, о том, как мир когда-то был полон жизни, о традиции и мудрости, передаваемой из поколения в поколение. Однажды дедушка Анатолий поделился с Иваном особенным секретом. «В каждом предмете, который мы носим с собой, живет часть нашей души, наших воспоминаний и опыта. Иногда самые обычные вещи могут спасти тебе жизнь, если ты умеешь их использовать». Эти слова эхом отзывались в сердце Ивана, Когда он собирался в дорогу, он взял с собой старый нож, который дедушка Анатолий когда-то подарил ему, уча его, как правильно использовать его не только в быту, но и в критических ситуациях. Нож был не просто инструментом или оружием. Он стал символом выживания, напоминанием о доме и уроках, которые теперь в этом новом и опасном мире пригодятся Ивану более чем когда-либо. По мере продвижения Ивана в вглубь изменившегося мира, Его каждый день наполняли рутинные задачи по выживанию. Начинать утро он предпочитал до восхода солнца, чтобы использовать прохладные утренние часы для перемещений. Днем жара или радиация могли сделать путешествие невыносимым. Привалы для отдыха Иван организовывал в заброшенных зданиях, которые предоставляли хоть какую-то защиту от ветра и возможных встреч с мутантами. Начлег он оборудовал, складывая из найденных обломков. Временное укрытие или просто прячась в тенях разрушенных помещений, чтобы не привлекать внимания. Еду добывал, исследуя заброшенные руины или охотясь на небольших животных, насколько это было возможно. Вода стала настоящей ценностью. Он собирал дождевую воду или искал небольшие запасы в подвалах или укрытиях, где она могла сохраниться. Голод и жажда стали постоянными спутниками. Но он научился экономить ресурсы и использовать каждую возможность для пополнения запасов. Столкновения с мутировавшими собаками, которые уже мало напоминали своих домашних предков, заставили его быть крайне осторожным и изобретательным в поисках пищи и воды. Привал, на котором остановился, оказался безжалостным и неприветливым местом для ночлега. Сырость проникала сквозь каждую трещину, делая даже короткий отдых утомительным и неуютным. Попытки разжечь огонь были тщетными, даже небольшой костер требовал множества сухих веток и усилий, а реальные результаты были не всегда уверенными. Охота на еду представляла собой настоящий вызов. Крысы, ставшие адаптированными к новой среде, становились все более ловкими и избегали ловушек Ивана. Ловля даже одной крысы становилась задачей, требующей не только сноровки, но и удачи. Тушенка и другие консервированные продукты казались сейчас роскошью, недоступной в этом мире беззакония и разрушений. Мечтать о них стало пустым занятием, потому что реальность требовала от Ивана быть более практичным и находчивым в поисках пищи. Добыча воды стала еще более трудной задачей. Найти источник чистой питьевой воды было проблематично, а дождевая вода или небольшие запасы, найденные в заброшенных зданиях, могли быть загрязнены или непригодны для употребления, хотя и были прицелены к рюкзаку две бутылки, соединенные горлышками друг к другу, а на месте соединения была тряпка с углем внутри. Переливаясь друг в друга, вода в бутылках немного фильтровалась. Ивану приходилось бороться не только с природными условиями, но и с опасностями, подстерегающими его на каждом шагу. Холодные ночи, аномалии, мутанты – все это делало путешествие еще более опасным и непредсказуемым. Иногда в мыслях Ивана возникали жалкие образы того, как он мог бы использовать оружие для облегчения своей ситуации. Ржавый карабин и пара патронов казались бы неоценимым достоянием в таком опасном мире. Используя его, Иван мог бы устроить настоящий праздник, превратив мутанта, подобного Туле, в мясной ужин. Но теперь он был вынужден полагаться только на свои собственные ресурсы и изобретательность, чтобы выжить. Туле, мутант которого вспоминает Иван, был одним из самых страшных существ, с которым ему приходилось сталкиваться в этом опустошенном мире. Его вид вызывал ужас и отвращение даже у самых смелых и опытных выживших. Туле был высоким, почти двухметровым, с длинными изогнутыми клыками выпирающими из широкой пасти. Его тело было тощее и покрыто грубой, сидеющей шерстью, покрытой бородавками и шишками. Его глаза, пустые и лишенные выражения, светились в темноте, словно две ярко горящие свечи, исходящие из мрака. Мясо было съедобным в этих условиях, да то только конечности, в целом не больше килограмма из него бы и вышло, но это был бы настоящий пир. Тули был быстрым и мощным хищником, способным мгновенно атаковать свою жертву смертоносными прыжками. Его разорванный храп, звучащий как громкий рев, проникал в сердце своих жертв, наполняя их ужасом и отчаянием. Мутации, которые происходили с Тули, делали его опасным не только своими физическими характеристиками, но и своим поведением. Он был животным, лишенным каких-либо моральных принципов или чувств сострадания. Его единственной целью было выживание и удовлетворение своих потребностей, даже если это означало нападение на человека. И когда Иван задумался об этом, он вдруг услышал характерный звук, доносящийся совсем рядом. Сердце его замерло от ужаса, понимая, что, несомненно, это был Туле. Шершавый вой ветра, который до этого казался ему только ветром, теперь проникал в его уши, как предвестие опасности. Он остановился, стараясь замедлить дыхание, чтобы не привлечь внимание мутанта. Светящиеся глаза Тули могли быть уже нацелены на него, готовые сорваться в атаку в любой момент. Иван обернулся, стараясь разглядеть что-то в темноте, но его взгляд не смог проникнуть сквозь черную пелену ночи. Его рука медленно скользнула к рукояти ножа, который всегда был с ним. Он готовился к борьбе, но в то же время чувствовал, как страх охватывает его, затрудняя даже самое простое движение. Иван знал, что сейчас наступит решающий момент, ему придется сразиться с этим ужасным существом или бежать, стараясь сохранить свою жизнь. Но даже так в этот момент он понимал, что борьба с тули может стать самым тяжелым испытанием, с которым ему придется столкнуться в этом безжалостном мире. Иван замер, затаив дыхание когда раздался звук трескотни коротыша в темноте. Дикий мат и хриплый голос пронеслись сквозь ночь. «Сука! Заводи его!» — закричал кто-то. И Иван мгновенно понял, что это голос бывалого сталкера. Сильнейший вой тули пронзил воздух, от которого закладывало уши. Выходить из укрытия оказалось глупым решением. Но что-то внутри Ивана тянуло его наблюдать за происходящим, словно его инстинкт самосохранения временно отключился. Охота на мутанта разворачивалась перед его глазами, и это было как волнующий и опасный спектакль. Сталкеры, искусные и опытные выжившие, медленно приближались к Туле, стреляя точными выстрелами, целись не убить, а ранить и захватить его живым. Иван видел, как они действовали скоординированно, пользуясь тем, что Туля не ожидал стать добычей. Они стреляли, пытаясь попасть в мутанта, но не наносить ему смертельные раны. Иван видел, как Тули избегал пуль и ловко маневрировал среди обломков, но время от времени он все же получал удары, вынуждая его издавать звуки боли и ярости. Наблюдая за этим событием, Иван не мог понять, зачем кому-то нужно взять мутанта живьем. Кровь темно-зеленого цвета, оставленная Тули, словно оставляла свой маршрут, напоминая о его присутствии в этих местах. Одна из лап мутанта уже не была пригодна для передвижения, но он все еще отчаянно пытался выжить, не доминируя, а просто сохраняя свою жизнь. Таким образом, охотник превращался в своего рода добычу перед глазами Ивана. Иван и Тули не ожидали такого развития событий. Это было что-то необычное и загадочное, что заставило Ивана задуматься о том, какие еще тайны скрывает этот мир, оставшийся после катастрофы.